Глава 34. 2 октября 1998 года. 15 часов 9 минут. Марк поднял глаза. На световом табло буквы замелькали, меняясь, как в электронной игре в Скрабл. Париж-Кан, платформа 23. Значительная часть пассажиров устремилась к платформе 23, словно цветные песчинки в горловину гигантских песочных часов.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 Надо бы продолжить обзвон больниц. Пусть это призрачный след на другого, чтобы найти Лили, у него всё равно нет. Он колебался между мобильником и зелёной тетрадью. Победило любопытство. За несколько минут оставшихся до объявления посадки можно прочесть ещё несколько страниц. Неужели Грандюк в конце концов нашёл свидетеля о всех катастрофы на Монт-Рибель? Дневник крыдюля Грандюка. Со стороны Швейцарии набегали тучи. Довольно редкое явление. Загоды проведённые в Верхней Юра, я научился разбираться в местной погоде. Жорж, мой младший брат, объяснил Жюстен Пелеттье. Он всегда был слабым и с трудным характером. Мы с ним очень разные. В первый раз он сбежал из дома. Мы тогда жили в Безансоне. В 14 лет связался с местным хулиганьём. Полицейские его поймали и привели домой, но родители ничего не могли с ним поделать. Его даже пришлось на 2 года отправить в исправительное заведение. Я сидел, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику кресла. К чему клонит Огистен? Сейчас, мсье Грандюк, сказал Огистен, заметив моё беспокойство. Я как раз подхожу к эпизоду, связанному с Монтерейбл. Не бойтесь. Так вот, в 16 лет Джордж окончательно покинул дом. Не стану расписывать вам в красках образ его жизни. Бродяжничал, пил, употреблял наркотики, ну и приторговывал, конечно. Так, помалости ничего серьёзного. Понимаете, он превратился в уличного нищего. Сегодня таких принято называть клошарами. В Византии его многие знали. Прославился, так сказать. Родители махнули на него рукой, да и я тоже. Я как раз начал работать, женился, и жена слышать о нём не желала. В общем-то, её можно понять. Как вы считаете, мёшь её грандюк? Не каждый решится пригласить к себе на Рождество подзаборного бродягу. Мои пальцы пустились по подлокотнику в пляс, но Огюстен их не видел или делал вид, что не видит. Я помогал ему как мог, продолжал он. Кой как пытался поддерживать с ним связь через службы социальной опеки, через полицию, но Жорж отвергал любую помощь. Каждый раз, когда я протягивал ему руку, в ответ получал пощёчину. Ну, одним словом, сами понимаете. Я всё понимал, и мне было в высшей степени наплевать на печальную судьбу Жоржа. Я выразительно посмотрел на Агюстена. Короче, Да да, месье Гранджуки, я подхожу к сути. Время от времени мы получали кое-какие новости от Жоржа, потом он опять надолго пропадал. На год, а то и на два. В мае 80 я окончательно потерял его след. Жоржу исполнилось 42, а выглядел он лет на 15 старше. И целых 8 лет о нём не было ни слуху, ни духу. Не, это становилось невыносимым. Белые швейцарские облака зацепились за горные вершины, словно затеяли игру в прятки с Монт-Рибель. Месье Пелетье, какое отношение ваша история имеет ко мне и к 23 декабря, дню крушения самолёта? Да-да, я же про это и рассказываю, понимаете, я ужасно волновался. Вы даже не представляете себе, до чего я волновался, ведь совсем никаких вестей, ничего. Я поговорил с другими бродягами в Безансоне. Это было нелёгким делом. Ладно, подробности вас не интересуют. В общем, в конце концов мне удалось выяснить, что Джордж отправился жить на природу. Якобы он утверждал, что ему до смерти надоел город. Кроме того, слишком многие в Безансоне имели на него зуб, что он кому-то задолжал и полиция его искала, понимаете? Я понимал.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 Жена, как можете догадаться, вздохнула с облегчением. И вдруг, 7 лет спустя, я вижу в газете ваше объявление. Меня как стукнуло, и я подумал: а почему бы и нет? Если есть человек, который расследует тогдашние события, ведь может случиться, что он не взначай нападёт на след моего брата. Агюстен завершил свою тираду. Я сжал ладонями подлокотники кресла. Так капитан сжимает штурвал своего трёхмачтового парусника. Мои глаза обшаривали раскинувшийся за окном пейзаж, простиравшийся до горизонта. Закруглённые горные вершины, наполовину утопавшие в тумане. А что если Жорж действительно был в той хижине в ночь с 22 на 23 декабря?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 А вдруг именно Жорж нашёл рядом с чудом спасшимся ребёнком при славутый браслет Лизы Розы? А вдруг именно Жорж вырыл ту могилу? Следующий вопрос сам с собой сорвался с моих губ. У Жоржа была собака. Лицо Огюстена приняло изумлённое выражение. Наты Тормасо Густен хотел из меня сказать ему: "Я уже 7 лет копаюсь в этой истории". Э, ну, да, была дворняга. Коричневой масти, коротконогая такая. Почему вас это интересует? Я уже делал пометки на обратной стороне рекламной листовки. Он курил? Ваш брат курил? Какие сигареты? Вроде бы Жытан, но я не уверен. Какой у него размер обуви? 43 или 44? -й. А пиво? Какой сорт пива он предпочитал? Пива понятия не имею. Правда, не знаю. Огюстен выглядел растерянным. Ну всё, Грандьюк. Скажите прямо, к чему все эти вопросы? Вы нашли тело Жоржа? Да. Он умер? Спокойно, Огюстен, спокойно. Моника Жанве Как истинно гостеприимная хозяйка принесла нам чаю с печеньем. Печенье немного напоминало бельгийское спекуляус, только потолще и подлиннее. Огюстен к нему не притронулся. Зато я угощался за двоих, попутно рассказывая ему об открытии, совершённом мною год назад. О хижине, о бакурках, о могиле. Огюстен Пилитье с трудом скрыл разочарование. Ещё бы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 Я ещё раз клятвенно пообещал ему, что сделаю всё, что в моих силах. В ту ночь я поспал всего пару часов, отчасти из-за нервозности, но в основном из-за бутылки арбуа, которую на радостях опустошил, добавив к ней ещё стаканчик другой соломенного вина. Такого превосходного вина, какое держала моя хозяйка, я больше нигде не пробовал. На следующее утро, едва рассвело, я с полным снаряжением отправился на гору. Лопата, грабли, решето. Я твёрдо решил раскопать могилу рядом с хижиной и убедиться, что в ней похоронена коротколапая дворняжка коричневой масти, принадлежавшая Жоржу. Кроме того, я прихватил с собой герметичные пакеты и пробирки.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 Если ты собрался покорять восьмитысячник, то тебе совсем в другую сторону. Григорий. Если не считать редких экскурсий для школьников, он, по-видимому, тратил большую часть своего времени на хмурёж практиканток. Во всяком случае, именно такое впечатление у меня сложилось. Этот мерзавец с каждой нашей встречей прямо таким молодел, несмотря на седые нити, пробивавшиеся в его густой шевелюре. Зато сменявшиеся каждый год практикантки были одного и того же возраста. Он отвернулся от хорошенькой блондиночки, глядевшей на него влюблёнными глазами, и сказал: "Слышь, Крюдзюль, не могу смотреть, как ты мучаешься. Давай подброшу тебя на внедорожнике. Последние пару километров тебе, конечно, придётся топать пешком, но всё-таки самый крутой подъём мы одолеем. Жюли, я минут через 20 вернусь". Если хочешь дослушать, чем кончилось моё приключение на Шпецбергене, сиди здесь и никуда не уходи. Грунтовка упёрлась в лес, инженер высадил меня, подмигнул, и я отправился назад Ахмурья Жюли. По дороге я задал ему кое-какие вопросы, но он никогда не слышал о Жорже Пилитье. Что ж, этого следовало ожидать. Всё-таки 7 лет прошло.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 окурки, пивные крышки, обрывки бумаги с пятнами жира. Не исключено, что эти предметы помогут мне напасть на след Жоржа Пеллетье, хотя, скорее всего, он не появлялся в хижине долгие годы. Я вышел наружу. Теперь предстояла самая трудная часть работы могила. Я приблизился к прямоугольнику камней. Деревянный крест стоял на прежнем месте, жасмин в горшке увял. Значит, за этот год здесь никто не появлялся. Почему? Почему незнакомец, кто бы он ни был, каждый год приносил на могилу цветы, а на этот раз не пришёл. Солнце припекало. Мне стало жарко, я снял свитер и остался в одной рубашке. Ветра почти не было, и даже раздевшись, я обливался потом.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 Каменный мавзолей, крест, увядшее растение в горшке всё это служило лишь театральной декорацией. Под камнями не оказалось ничего. Обессиленный, я рухнул на землю. Я чувствовал себя уничтоженным. Потратить столько силы и энергии ради чего? Я напился воды, продолжая размышлять. Сейчас, сидя в тени в перепачканной рубашке, я даже немного замёрз. Поднялся и принялся расхаживать по поляне, разговаривая вслух, то ли с окружающими соснами, то ли сам с собой, и вдруг улыбнулся. Да чего же я глуп? Разумеется, я старался не зря, как раз наоборот, хуже всего, имея в виду моё расследование, было бы обнаружить в могиле труп животного. Именно это означало бы, что след завёл меня в тупик. Допустим, я откопал бы кости, принадлежавшие Жоржу Дварняге. Что дальше? Отнёс бы их Агюстену Пельетье? Напротив, я разрыл могилу и выяснил, что она пуста. Если хорошенько подумать, подобная вероятность представлялась почти нулевой. Разверстая яма таила тысячи возможностей. Я утёр лоб и достал из сумки бутерброд с сыром, заботливо приготовленный Моникой.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 Неужели он затратил столько усилий ради подохшей собаки? Тогда придётся допустить, что это был форменный псих. Жорж Пилитье? Не верю. Я снова вытер лоб. На меня снизошло безмятежное спокойствие. Я был рад всем этим новым вопросам. В сущности, именно такого резкого толчка мне и не хватало все последние месяцы.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 И если в земле осталась хотя бы крошечная косточка, принадлежавшая собаке, ребёнку или диплодоку, я её найду. Работа заняла у меня 5 часов. Ни один археолог в мире не трудился с таким усердием, как я. Награду за своё упорство я получил уже ближе к вечеру. М да. Я честно заслужил свои 100.000 франков в год. На дне решета, после того как я удалил мелкие камешки и просеял измельчённую в пыль землю, блеснула в заходящих лучах солнца золотистая искорка. Это было звено цепочки овальной формы, размером 1х2 мм, из чистого золота. "Что устался. Делать больше нечего." Марк вздрогнул и поднял глаза от дневника. Транзитный крик вырвал его из погружённости в атмосферу Монтерибль. Так внезапно разбуженный человек не сразу понимает, где он находится. Шум вокзала слишком резко контрастировал с тишиной леса, куда он полностью перенёсся мыслями. Вместе с большинством пассажиров, толпящихся в зале ожидания, Марк повернулся на истошный женский крик. Ничего особенного.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 Никаких сомнений. Только такая психопатка, как она, способна устроить скандал на пустом месте. Значит, она его выследила.